Глава 1078. Знакомое чувство. Чэньхань какое-то время приходил в себя после пробуждения. Мысленно он уже был готов к тому, что его ненормальный папочка снова начнет задавать вопросы, по его мнению, Ван Буэлэ слишком уж нравилось совать нос в личную жизнь других. Хотя нельзя не признать наличие у него определенного таланта в этой области, долгое время он ожидал вопроса, но Ван Буэлэ не проронил ни звука, что заставило Чэньхань занервничать. Так и не услышав от Ван Буэлэ вопросов, Чиньхань немного помялся, а потом решил взять инициативу в свои руки. «Папочка! Что такое?» Ван Буэлэ открыл глаза и искоса посмотрел на Чиниханя. «Я проснулся!» «Ясно». Разумеется, Ван Буэлэ сразу почувствовал, что ченихань проснулся, но после принятия решения его больше не интересовало, что случилось с ним в мире белой бумаги. Сейчас все его мысли занимало течение времени, вот почему он не стал ничего у него спрашивать. Чиниханет чего-то стало неспокойно на душе. Долгое время он держался, пока наконец не выдержал. Папочка, сухо покашляв, сказал он. Этот раз был особенным. Ты никогда не угадаешь, в какой мир я попал. Даже я не до конца понял, где побывал. Мир творения. Вот откуда я вернулся. Необычайное место. Ван Була не обратил внимания на сказанное. Он все еще пытался осмыслить технику течения времени. Безразличие, Ван Буэлло вынудило Чинихане попробовать еще раз. «Я уже не помню, был ли ты там или нет, папочка. Посему ты можешь не знать, насколько талантливым и уникальным меня сделала Длань Творца». В моем присутствии всех охватывал трепет, у некоторых начинали дрожать колени. Жаль, что мой разом не до конца пробудился. Окажись там нынешний я, то под моей властью оказался бы весь клан, весь мир. Ван Буэлло начала утомлять его болтовне. Поэтому он вышел из медитативного транса и с ноткой раздражения заметил: Одна нога короче другой. В этой фразе не было ничего особенного, но в голове Чинихани как будто прогремел раскат грома. Судя по изменившемуся выражению лица, он не мог поверить своим ушам: Невозможно! Совершенно невозможно! Небеса! Неужто этот ненормальный знает все? Один или даже два раза он еще мог списать такую осведомленность на совпадение, но три раза подряд. У него волосы на голове встали дыбом. Выглядел он так, словно увидел привидение. Долгое время он ошеломленно смотрел на Ван Бола и не зная, что сказать. Когда догорела благовонная палочка, с его губ сорвался тяжелый вздох. Он никак не мог понять, как Ван Буэлла узнал его секрет, как будто он видел произошедшее в прошлой жизни его глазами. Ван Бола оказался более загадочным человеком, чем он изначально предполагал. Что интересно, эта таинственность породила в его душе страх. Что-то тут не так. Чанихани все таки был избранным, видавшим виды практикам, пережившим не одно перерождение. Неудивительно, что он заподозрил неладное, вот только даже он не мог предположить, что Ван Буэлэ входил в резонанс с его душой и таким образом становился свидетелем происходящего в его прошлой жизни. Он мог прийти только к самому логичному на его взгляд выводу, должно быть, Ван Боуле обладал необычайным статусом в мире его прошлой жизни. «Так и знал! В мире, где я был бабочкой, папочка была огромным деревом!» вырвалось учених Аня. Стоило ему это сказать, как выражение лица Ван Буэлэ слегка изменилось. Получив подтверждение, как он думал своей теории, у него округлились глаза. «В гребном мире ты...» Его голос сорвался. «Был ведьмой в небе! Небеса! Ведьмой! Невероятно!» Чем больше он об этом думал, тем больше убеждался в своей правоте. Лицо Ван Буэлэ потемнело. Это лишь убедило его в том, что он напал на след. Внезапно чениханю стало дурно. Он думал, что женится на ведьме и достигнет пика грибной жизни. Теперь понятно, почему этот ненормальный преподал ему урок. Кто бы мог подумать? В мире творения... Теперь я понял. Ты был пищей Заткнись! Сам ты кисть! Ван былой ожог Чениханя взглядом. Сначала он позволял ему высказывать свои безумные теории, но тот слишком увлекся. Ты настолько много взрывался, что тронулся умом? Ван Боло невольно задумался, не дать ли Чиньханю восстановиться. Тот судорожно вдохнул. Раздражением Ван Боло явно пытался скрыть стыд, а значит, он точно напал на правильный след. Он действительно ненормальный. Неудивительно, что белая ленинок смог расколоть вселенную. В сравнении со мной, этот парень на совершенно другом уровне. Меня... меня... создал он! Небеса! Теперь понятно, почему он просит называть его папочкой! Это открытие поразило Чиньханя ведь оно объясняло, почему тот требовал называть его папочкой. Ощутив благоговейный трепет, он был вынужден согласиться с таким обращением, все таки в него вдохнула жизнь сидящая перед ним папочка. Ощутив на себе странный взгляд Чаньхане, Ван Буэлэ тоже почувствовал себя странно. В один момент тот, похоже, что-то понял и притих, однако Ван Буэлэ не покидало чувство, что это было затишье перед бурей. По этой причине он одарил его суровым взглядом и решил не давать ему возможность восстановиться, В противном случае рано или поздно дойдет до того, что ему придется опять взорвать какую-нибудь часть тела. После такого он окончательно превратится в дурака. Тем не менее, нельзя не признать полезность ченихания. Благодаря его балабольству Ван Бола сам не заметил, как оправился от пережитого в прошлой жизни. Да, и его настроение улучшилось. Хоть Чиньханя оказался немного глуповатым парнем, иметь глупенького сына было не так уж плохо. «Через два дня испытание закончатся, сказал он. «Что планируешь делать после дня рождения?» «Куда папочка, туда и я. Малыш Хань больше не на шаг не отойдёт от папочки!» Без задней мысли выпалил Чэнь «Папочка, не сочти за дерзость, но я предлагаю перед отъездом поймать нескольких моих братьев и сестер, дабы они поняли важность семейных уз. все таки папочка отдал им жизнь, и теперь они должны отдать свой сыновий долг!» На предложение Чэнь Ван Иван Булу ответил молчанием. «Как по мне, у нас очень большая семья». В этой жизни я сделаю все, что в моих силах, чтобы как можно больше братьев и сестер вернулись к моему папочке. Если так подумать-то вся связано кармой, судьба уже предопределена. Свою речь Чанихань сопровождал тяжелыми вздохами, а вот Ван Баулы пораженно смотрел на парящую голову. Как ни странно, но он вроде бы говорил искренне. Тем не менее, Ван Бауэ все равно слегка смутился. В этот момент голос, доносящийся как будто из глубин времен, вновь раздался в головах оставшихся участников. «Девятый день! Девятая жизнь!» В этот же миг туман вокруг них закрутился в вихрь, сознание Ван Болы начало тонуть. И вновь все его естество пронзило боль, Причем в этот раз она была даже острее, чем в прошлый раз. Ему было так больно, словно ему нанесли смертельную рану, боль разрывала не только плоть, но и душу. Он никак не мог собрать воспоминания вместе, словно они превратились в груду мелких фрагментов у него в голове. Почти 90% фрагментов были неполными, он не мог понять, что они из себя представляли. Лишь малая часть остались относительно целыми, но их окутывала некая загадочная сила, не позволявшая четко их увидеть. Среди множества фрагментов 7-8 оказались относительно ясными. Ван Була увидел в них огромную кроваво-красную скалопендру. Ван Була позабыл, кем являлся. Он словно в забытие смотрел на кровавую скалопендру, Внезапно его сознание зарокотало, словно оно вступило в конфликт с ясными воспоминаниями. Противостояние усиливалось. Когда рев в голове стал нестерпимым, Ван Баула задрожал. Лавертом в воздух, он резко открыл глаза. Вокруг улыбился туман, и с прошлой жизни он вернулся на планету Фатум. Теперь только образы. После случившегося у Ван Боуло еще гудела голова. Не успел он собраться с мыслями, как рядом раздался голос. Папочка, и ты? У тебя нет девятой жизни? Ван Буэлэ повернул голову к парящей голове чинихания. Его путеводный свет стремительно таял, судя по бестилью в голосе чинихания, его погружение в прошлую жизнь провалилось.